Он снял со стены, незаметную вначале загадочной улыбкой, маску совершенно естественного цвета. «Ни рисунка, ни тесьмы, ни цветных стеклышек. Какая-то скучная? Нет?» Сомнением спросила она, между тем зачарованно следя за его вкрадчивыми приглашающими руками истинного венецианца и заплывущий к ней, парящей в его руках, и одного с руками цвета маской. — О, не торопитесь, сеньора, тут есть секрет, примерьте, и вы будете поражены сходством. — Сходством с кем? — спросила она недоуменно. — С вами! — воскликнул он торжествующе. — Эта маска приобретает сходство с лицом любой женщины, которая ее надевает. Он протянул ей мастерски сработанную из папье-маше застылую улыбку помог завязать ленточкой своими ловкими пальцами, метнулся куда-то в сторону и вдруг набросил ей на плечи темно-синий бархатный плащ. Да, это было ее лицо. Строение носа, надбровных дуг, скул и подбородка художник скрупулесно воссоздал в маске. Даже улыбка, чуть насмешливая, принадлежала именно ей. Это была ее жёсткая для посторонних улыбка. Как это ни дико, самыми чужими казались её собственные в провалах маски глаза. Они глядели потерянно, загнано, как и темницы, И волосы, неестественно приподнятые маской над лбом, выглядели как в попыхах нахлобученный на теме парик. И анонимный до пят бархатный плащ, скрывающий руки и всю фигуру, и анонимная маска прекрасно были приспособлены для карнавала. Праздника прятки, праздника исчезновения. Не двигаясь, она смотрела в зеркало, туда, где на ее месте стояло чужое, поглотившее ее нечто. А на ним ничто. Она исчезла, ее не было. Как? Меня уже нет? «О, какой ужас!» сотряс все ее тело. Она задохнулась в душной лечении небытия, закашлялась и, захлебываясь горловыми хрипами, стала срывать страшную маску с лица. Испуганный продавец пришел ей на помощь, и что-то, бормоча под его недоумевающим взглядом, она выбежала из магазина. И долго сердце ее колотилось. «Бежать!» — думала она, — «Бежать из этого города с его призраками, с высокой водой, способной поглотить все своей темной утробой, с его подновленными, но погибающими дворцами, с их треснувшими ребрами, стянутыми корсетом железных скоб. Бежать из этого обреченного города, свою связь с которым она чувствует почти физически». Она стояла на мостике навалившись на перила, бурно дыша сырым воздухом, не надевая капюшона, предоставив потоком живого дождя свое живое лицо и растрепанные после примерки множество мертвых личин, медно-каштановые, дымящиеся в тумане пряди волос. В течение дня она несколько раз возвращалась на Сан-Марко, смотрела, как убывает Аква-Альта, как три подростка, громко перекрикиваясь по-французски, бродят по колено в воде. На закате дождь иссяк, вода ушла. Мазки были мгновенно разобраны. С крыш, портиков, колонн на омытую водой площадь слетелись голоды. Она забрела в дорогой бар в арках старых прокураций и долго тянула на перстачи кофе за немыслимую цену смотрела в огромное окно на божественный собор этот сгусток итальянского гения. Несмотря на близкие сумерки, воздух посветлел. Фата Моргана, укутанная в холодный пар лиловых фонарей, медлила на переходе к ночи. И так же, как с площади ушла вода лагуны, смятение и страх, весь день гнавшие ее по хлипким мосткам с одной улочки на другую, Ушли, оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души. И, вспоминая застылую улыбку, напугавшей ее маски, она думала.